прочти любезный пришелец, следующий тома дихтонской истории, и ты поймешь, что это значит — полная свобода, тело и душетворение, которую дали нам биотические революции. Я полагаю весьма вероятным, что в глубине души тебя смешит, увиденные у нас. Существа, как ты, из крови и плоти, получив над собой полную власть, утратили веру как раз потому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 захваченный всем услышанным, я вернулся в Тельгию и принялся снова за чтение теперь уже следующего тома Гихтонской истории. В нем говорилось об эре централизованного телизма. Поначалу Сомпьютер действовал ко всеобщему удовольствию, но вскоре на планете появились новые существа – двойняги, тройняги,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 Ескать, неустанное почкование и растопыривание лучше всего выражает природу человека проте. Эта похвальба задержала начало ремонтных работ, и в результате на свет появились так называемые некончальники или пентавры, полинтавры, которые не могли разобраться в собственном теле, сколько его у них было. Они путались в нем, завязывались в узлище и узлянки.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 на выборах 2520 года победили взбредонцы и релятивисты. Многим пришлась по нраву их демагогическая программа, пусть каждый выглядит, как ему в голову взбредет, допускались только функциональные ограничения внешнего облика. Районный архитектор-тилист утверждал проекты, пригодные к успешному житью-бытью, не заботясь об остальном, а гипротепс,